Глава тридцать На улице меня ждали дворник Гейт и Кэбман, выседавшие как царь горы на своем экипаже. «Мистер полицейский, я сделал все, как вы сказали!» «Благодарю за службу, Гейт!» «Рад стараться!» Судя по осанке и поведению, чувствовалось, что Гейт успел отрубить не один год в каком-то из полков Ее Величества. Все-таки армия не проходит бесследно для человека. «Это еще не все!» «Окно в доме супругов Грей было разбито». Дворник недоверчиво покосился на меня, но деликатно смолчал, а я продолжил. «Так вот, я был вынужден попасть внутрь. К сожалению, меня там ждала страшная находка. Труп мужчины, предположительно мистера Грея. Сбегай в ближайший полицейский участок, пусть они присылают сюда своих людей и телеграфируют в Скотланд-Ярд». Гейт кивнул и резво потрусил по улице. Я перевел взгляд на Кэбмана. «Инспектор Лестрейд, Скотланд-Ярд. Представьтесь». Возница спрыгнул на мостовую. «Джон Карбой! Клянусь всеми святыми, инспектор! Что бы тут ни произошло, я не имею к этому ни малейшего отношения. Я обычный кабман, доставляю людей, куда они попросят, и этим зарабатываю на хлеб насущный». «Успокойтесь, Карбой. Никто вас не обвиняет. Я всего лишь хочу задать тебе несколько вопросов». Он не очень поверил моим словам, но все-таки кивнул. «Спрашивайте, мистер». «Несколько часов назад вы перевозили пассажирку, женщину из этого дома». «Так и есть, мистер Ластрейт. Она вызвала меня, сказала, что ее зовут миссис Грей. Попросила помочь загрузить вещи. Среди багажа было три здоровых дорожных сундука. Я с трудом оторвал один от земли, чуть спину не сорвал». «Если бы не здешний дворник вообще не уверен, что смог бы их загрузить», — пожаловался он. «Куда вы ее отвезли?» «Сначала она велела мне ехать на станцию к Лондонскому мосту. Там она сдала два сундука в камеру хранения. Я, краем уха, слышал ее разговор с клерком из багажного отделения. Она сказала, что едет в Париж и оставляет свои вещи до востребования». «Париж, значит?» «Далеко собралась. Куда вы поехали потом?» «Вы удивитесь, мистер, но она почему-то велела мне ехать к площади Юстон, туда, где находится станция Лондон-Северо-Запад. Там ее багаж подхватил носильщик железной дороги, и они ушли на вокзал. Больше я ее не видел, инспектор». Я жал челюсти. «Плохо, очень плохо. Наверняка первая поездка — попытка сбить нас со следа, пусть и не самая удачная, а вот вторая. Что, если она успела сесть в поезд и мчить теперь?» «Интересно, куда отходят ближайшие поезда с этой станции?» «Одному мне точно не справиться, хоть разорвись на несколько частей». «Мистер, я рассказал вам все, что знаю. Могу ли теперь быть свободным?» — поинтересовался Кэбман. «Боюсь, какое-то время тебе придется поработать на Скотланд-Ярд, карбой». Перешел на «ты я». «Мистер, мне надо кормить семью». «Я поговорю с начальством, твои услуги оплатят». На его лице появилась недовольная гримаса. Похоже, Карбой слабо верил в щедрость полиции. Я тоже. У тебя все равно, нет выбора, усмехнулся я. Хорошо, мистер Лестрейд, буду делать, что скажете, вздохнул он. Тогда оставайся со мной до прибытия подкрепления, а потом будет видно. К счастью, долго ждать кавалерию не пришлось. Минут через пять появился Гейт в сопровождении полудюжины полицейских. Двоих я отправил в дом супруга в Грей, еще парочку послал в камеру хранения у лондонского моста, остальные поехали вместе со мной на кэби карбоя к станции Юстон. Экипаж высадил нас возле входа в вокзал, выполненного в виде огромной арки в классическом стиле. Здесь творилось сущее вавилонское столпотворение». Окинув взглядом людскую массу, я понял, что искать среди такой прорвы народа миссис Грей, тем более если она уже села в поезд и уехала занятие бесперспективное. Но издаваться раньше времени было нельзя. — Корбой! — позвал я Кэбмана. Ты помнишь того насильщика, который помогал миссис Грей с багажом? — Я видел его мельком, но, думаю, вспомню, когда увижу снова, — после небольшой заминки сообщил он. «Отлично! Тогда пошли с нами. Внимательно всматривайся, ищи и миссис Грей и носильщика». Мы вошли в большой холл, поднялись по мраморной лестнице и попали в здание вокзала, просто кишащее пассажирами. Минут через десять Корбой отрицательно замотал головой. «Их тут нет!» «Ладно», — сказал я, — «пошли на перрон и там поищем». «Только ради бога, не кричи на весь вокзал и не привлекай к нам внимания. Можешь просто дотронуться до меня и сказать». «Конечно, мистер Лестрейд». «Можете на меня положиться!» Юстон был относительно небольшим вокзалом и насчитывал всего два перона. На первом Карбой наткнулся на носильщика. «Мистер Лестрейт, это он!» — прошептал Кэбмен, трогая меня за рукав. Он смотрел на плечистого парня в форменной тужурке, который с усталым видом протирал платком вспотевший лоб. Мы подошли к нему. «Детектив Лестрейт, Скотланд-Ярд!» Парень глянул на меня с интересом. «Это чего ж такого я успел натворить!» раз за мной явились из самого Скотланд-Ярда». «Думаю, ничего. Нам просто нужна ваша помощь». «Я всего лишь скромный железнодорожный служащий. Носильщик?» — удивился он. «Мы в курсе. Не так давно вы помогали нести багаж женщине, которая приехала в кэбе этого джентльмена. Я покосился на Карбоя». «Было дело», — не стал спорить носильщик. «Где находится сейчас эта женщина?» «На вокзале ее точно нет, мистер Лестрейт». «Не знаю, в курсе вы или нет, но у нас случилась большая неприятность. Милях в пятнадцати отсюда сошел с рельсов пассажирский экспресс из Эдинбурга. К счастью, никто не пострадал, но в итоге все движение парализовано и пока неизвестно, когда наладится. Вероятнее всего, не раньше, чем завтра». Он обвел взглядом людей на перроне. «Мне жаль этих несчастных, которые до сих пор ждут, когда все наладится, и надеются уехать отсюда сегодня». Как только дамочка, о которой вы говорите, узнала, что тут творится, она страшно огорчилась и попросила меня поймать для нее экипаж и погрузить ее вещи. То есть оставлять их в камере хранения Юстона она не захотела? Похоже, у нее сменились планы, мистер Лестрейд. Ей нужно было по зарезу уехать из Лондона. Может, ты запомнил номер Кэба или слышал адрес, который она назвала? Не хочу вас расстраивать, мистер Лестрейд. Но как только я подвел ее к Кэбу, мои услуги тут же понадобились двум немолодым джентльменам. Я переключился на них сразу и потому не обратил внимания на номер Кэба, да и разговор с возницей не слышал, — вежливо ответил носильщик. Похоже, его хорошо вышкалили на работе, и этот след оборвался. Для успокоения совести я поручил полицейским, которые приехали со мной, поводить на вокзале носом, а сам поехал в Скотланд-Ярд. Не успел я выгрузиться из кэба-карбоя, как наткнулся на запыхавшегося констебля Райта. «Инспектор, какое счастье, что я сразу вас нашел!» Радостно выпалил он, с трудом переводя дух. «В чем дело, констебль? Вы что-то узнали?» «Так точно, инспектор! Я получил номера ценных бумаг мистера О'Райли, подготовил список и переслал по телеграфу самым крупным маклерским конторам Лондона». «И...» — предвкушая хорошие новости, спросил я. Как выяснилось, не зря. Ко мне прибежал мальчишка посыльный из офиса, мистера Фитцпатрика. К нему в контору пришла женщина, которая захотела продать бумаги из списка Орайли по цене в два раза ниже биржевой. Ей срочно понадобились деньги. Фитцпатрик обещал затянуть разговор с ней до нашего прибытия. Я сразу помчался за вами. «Отлично — Отлично! — воскликнул я. — Как далеко отсюда его контора? — Если поедем на кабе будем на месте минут через десять, — сообщил Райт. «Надеюсь, Фицпатрик сдержит обещание и протянет время. Полезайте в Кэп Райт, и назовите кэбману адрес. Если что, он видел миссис Грей своими глазами. И если та женщина, эта миссис Грей, поможет ее опознать», — распорядился я. Больше всего на свете я боялся опоздать. Миссис Грей явно не производила впечатления дуры, она делала все, чтобы запутать свои следы. Если у нее появятся деньги, она заляжет на дно там, где ее никогда не найдет лондонская полиция. Карбой гнал во весь дух». Я разрешил ему нарушать все мыслимые и немыслимые правила, только людей не сбивать. Экипаж стремительной птицей летел по узким лондонским улочкам, обгоняя кэбы, дорогие кареты, омнибусы, поднимая тучи пыли, достигавшие вторых, а то и третьих этажей. На нас кричали, орали, угрожали вслед самыми жуткими карами, но мы неслись, развивая сумасшедшую скорость. Когда кэп притормозил, нас с райтом швырнуло вперед, а затем с такой же силой потащило назад». Констебль посмотрел на меня почти больным взглядом. — Райт, с тобой все в порядке? — Скачка была, что надо. Меня едва не вывернуло наизнанку мистер Лестрейд. Дайте мне пару секунд, и я приду в себя. — У меня нет столько времени, Райт. Я побежал, а ты отчухивайся, и за мной. Я выскочил из кэба, увидел перед собой вывеску маклерской конторы, Фицпатрика и сыновья и бросился к дверям. У входа никого не было, как собственные в коридоре. Не знаю, что насчет сыновей, но на персонале мистер Фицпатрик явно экономил. Вот и его кабинет сначала приемное, Место секретаря почему-то пустовало, и это наводило на не самые позитивные мысли. Тяжелая, покрытая лаком дверь вела в святая святых офиса, место, где лично заседает сам босс. Я распахнул ее и увидел юношу, лет 18, который стоял на коленях, прижимая к груди тело грузного мужчины в строгом костюме. Внутри все оборвалось. «Не успел». Юноша услышал звук, обернулся, посмотрел на меня испуганным взором. «Кто вы?» «Скотланд-Ярд!» — заорал я так, что с потолка, наверное, посыпалась побелка. «Что тут у вас? Дерис за ногу происходит!» «Мой отец!» — всхлипнул юноша. «Он... Его убили!» Понятно, еще один пример, подтверждающий экономию на персонале. Мистер Фитцпатрик в качестве секретаря использовал своего сына. Не удивлюсь, если и посыльный тоже его ребенок. «Кто?» «Женщина?» Да. — Посетительница, молодая женщина. Красивая. — Как она представилась? — Миссис Смит. Она хотела продать акции железной дороги. Незадолго до этого мы получили список из полиции. Отец понял, что бумаги крадены и отправил брата, то есть посыльного в полицию. В общем, она как-то поняла это и захотела сбежать. — Почему вы ее не остановили? — Не успел. Она выскочила, как пробка из бутылки шампанского. Все произошло так стремительно. Я... Я опешил, сначала хотел броситься за ней, потом понял, что нужнее отцу. Зашел в кабинет и увидел такое...» Юноша зарыдал.